Виноградные листья для долмы. Естественно. Есть разные варианты хранения, можно заморозить. В этом случае листья нужно тщательно высушить после мытья, чтобы не оставались капельки воды. А перед приготовлением ошпарить кипятком. Можно засолить, как и зелень, прокладывая листья солью слоями. В этом случае лучше брать по 5-10 листочков, укладывать плотно. Маринованные листья сделать тоже очень просто. Листья промыть, сложить по 5-10 и свернуть трубочкой. Переложить в банку, чтобы листья лежали плотно, залить кипятком и оставить на 5 минут. После этого слить кипяток, сварить маринад, на литр воды 2 столовые ложки уксуса, 1 столовая ложка соли и 1 столовая ложка сахара. Залить маринадом листья в банке и закатать жестяной крышкой. Мое детство пронизано вкусом молодых грецких орехов и гороха. Орехи и горох мы воровали. Конечно, могли и попросить, нам бы никто не отказал. Но набрать орехов или горохов в футболку — незабываемое вкусовое приключение. Все знали, что мы бегаем за орехами и горохом, так же, как еще несколько поколений детей до нас. Молодые орехи в еще зеленой кожуре — лакомство, до которого нужно добраться. Разломить кожуру, снять нежную пленку, руки и рот после этого становились цвета йода. «Покажи руки», — требовала бабушка, если сторож с ореховой плантацией жаловался, что дети опять все обнесли. «Мария, мне не жалко, но пусть бы неделю подождали. Еще совсем зеленые орехи. Животы крутить у них начнет, так хан ко мне придет». «Скажет, как я не уследила, и позволил детям совсем зеленых орехов наесться?» Чуть не плакал сторож. «Ничего с их животами не будет», — отмахивалась бабушка. «И действительно, у нас не случалось ни расстройства желудка, ни отравления. Желтизна с рук не смывалась пару недель точно. По рукам и губам характерного йодового оттенка можно было с легкостью определить, кто участвовал в набеге на орешник. Конечно. Нас ждало наказание. Когда орехи созревали, нас приговаривали к обработке. Мальчишки собирали, а девочки чистили. И это, надо признаться, наказание из наказаний. Мало того, что очистить орехи дважды, сначала от зеленой кожуры, а потом уже от скорлупы, так еще аккуратно отделить ядра от перегородок. Если повредить или пропустить хоть одну, Воржетхан голову оторвет. Из этих перегородок она делала настойки, кажется, от всех болезней на свете. Настойки, залитые самогоном ореховые перегородки, занимали у Варжатхан целую полку. Она выдавала бутылку с настойкой и для густоты волос, и при нарушениях цикла у женщин, и от диареи, и для бодрости и энергии, при проблемах с суставами и при болях в желудке, страшно сказать. Но даже в тех случаях, когда женщина шепотом признавалась, что муж ее не очень любит, а точнее любит, но не может, воржетхан тоже выдавала эту настойку. Бабушка смеялась, что помогают не чудодейственные перегородки, а самогон, который требовалось принимать трижды в день. Грецкие орехи в моем детстве были всегда. Кажется, мы их ели килограммами. Их добавляли во все десерты, во вторые блюда, в соусы и начинки к овощам Но самые вкусные грецкие орехи на свете только со сковороды Молодые орехи жарили на сухой сковороде Не чуть-чуть для вида, а уверенно до красивого цвета И уже потом их размалывали, толкли в ступки. Так вот, эти самые орехи только со сковороды еще горячие, обжигающие Невероятное лакомство. Купите на рынке молодые орехи и попробуйте их поджарить. Сверху можно присыпать корицей, смешанной с сахаром, или добавить кардамон, но это совершенно не обязательно. Я люблю просто жареные орехи, без всяких добавок. Они получаются слегка с горчинкой и остротой, и в то же время сладкие. Если нужно срочно приготовить десерт, жарьте орехи. Полейте их медом, обязательно жидким гречишным или цветочным. Да какой есть, таким и поливайте. Смело выставляйте на стол. Гости сначала не поймут, как есть этот десерт, а уже через минуту перестанут стесняться и съедят все без остатка.